Аннр дром стали прибывать транспортные самолёты. Бросили якорь на стоянке несколько судов, привезших сюда различные снаряжение и оборудование. На базе вновь зазвучала немецкая речь. В прибрежных казармах обосновалась подразделение войск Бундсвера. Появились и американские морские пехотинцы, немного, всего батальон. Они взяли на себя охрану внешнего периметра базы. Надёжным кордоном отгородив её от окружающего мира, зарычали моторами танки, заволазающие в пустые ангары. Снова заторкли компрессоры и застучали отбойные молотки, подготавливая помещения для новых складов и казарм. Приземлились и были надёжно упрятаны в подземных укрытиях несколько новейших истребителей. Подняли головы к серому небу, Пусковые установки ПВО извертелись в особках чаши радиолокаторов. Бункер ходил. Он спрятался за системами маскировки и старался нигде и никак не обозначать своего существования. Не многочисленное место населения давно уже привыкло к тому, что заходить за забор и сколючей проволоки себе дороже. Да и сказать по правде Мало кого из них интересовала жизнь этого подземного города. Начавшаяся война мало что изменила в жизни этого затерянного места. Исключённый из всех боевых расчётов, бункер не был интересен никому. Ракеты, летящие со стороны противника, миновали его, а со стороны своих он не получал никаких команд. Надо полагать, потому что никто и не подозревал о его наличии. Энергопитанием городок обеспечивал себя сам. Упрятанные в скалы ещё инженерами Вермахта турбины и электростанции давно были заменены более современными. А реки пересыхать пока не собирались. Первые дни после старта ракет эфир был заполнен призывами о помощи. и обрывками переговоров уцелевших командиров частей, тщетно пытавшихся получить или отдать какие-либо указания. Но с антенн радиокомплекса не сорвалось ни одной ответной радиограммы. Лишь дважды по направлению сигналов взлетали вертолёты. Следствием одного вылета явилось прибытие в бухточку большого транспортного корабля и потрепанного старшевика. Во второй раз вертолёты привезли того самого генерала и небольшую группу сопровождающих его лиц. Именно он сейчас и шёл по главному коридору подземного городка. Стоявший у двери часовой в британском армейском камуфляже, отсалютовав генералу, посторонился, освобождая ему проход. В просторном командном центре было немноголюдно. Присев у бокового стола, уставился в монитор компьютера полковник корпуса морской пехоты США. Справа от него полудремал, откинувшись на спинку мягкого кресла, пожилой майор в немецкой военной форме. Несколько человек в британском обмундировании сидели напротив них, о чём-то негромко переговариваясь. Увидев вошедшего генерала, все дружно поднялись. Мгновенно пробудился немец. Казалось, он увидел вошедшего генерала даже раньше, чем тот ступил на порог комнаты. Пришёл садиться с джентльменами. Генерал-лейтенант Роберт Стюарт занял своё место во главе стола. Принёс свои извинения. за засадную задержку. Присутствующие себя долго упрашивать не заставили и вскоре расселись полукругом вокруг стола. Итак, джентльмены, для начала я бы хотел ознакомиться с создавшейся ситуацией, попрошу отвечать на мои вопросы самым подробным образом и без приукрашивания положений. В целом цер Обстановка в достаточной степени стабильная. Поднялся с места старший из присутствующих британских офицеров, полковник Джеймс Крендон. Личный состав готов к выполнению поставленных задач. Напряжение на должном уровне. Все системы связи и управления работают нормально. У меня всё, сэр. Благодарю вас, Джеймс. Какие-нибудь вопросы, джентльмены? Если позволите, сэр, поднялся американец. Да вопросы есть у меня. Буду рад ответить на них. Я бы хотел внести ясность, господин генерал-лейтенант, сэр. Мне до сих пор не ясно, почему столь хорошо подготовленная, устоявшаяся база, как наша, Никоем образом не участвовала в призышающих событиях. Не понимаю, какими обстоятельствами диктуется наше поведение. Почему мы не отвечаем на многочисленные радиограммы с просьбами о помощи? Даже мои радисты ежедневно принимают их по несколько штук. Полагаю, что ваши связисты делают это в гораздо большем объёме. Здесь на базе сосредоточены большие запасы снаряжения и продовольствия. Мы могли бы помочь многим из тех, кто сейчас в правне это рассчитывать. Так почему же мы не делаем этого? Хороший вопрос, полковник. кивнул головой Стюарт. В свою очередь хочу спросить у вас. Вы говорите, Что кто кто-то вправе рассчитывать на нашу помощь? И кто же эти достойные люди? Но, сер, американец удивлённо поднял бровь. Простите, я, видимо, не так вас понял. Полковник специально для вас повторю. Кому именно и по каким причинам мы должны оказать помощь? Использёт для этой цели наши далеко небесграничные запасы. Но мы принимаем просьбы о помощи из многих мест. Есть даже призывы от правительственных объектов и убежищ, в которых спрятали свои трусливые задницы продажные политиканы. Благодарим, кстати говоря, мы и получили на свою шею всех этих многочисленных беженцев от работы и поборников справедливости, способных лишь на то, чтобы проедать наши запасы. Нет уж, полковник. У русских есть такая пословица: за что боролись, на то и напорились. Они немало сделали для того, чтобы развалить наш мир. Вот пусть и получают назад той же монетой. База не окажет помощи правительственным объектам. Раз уж они располагая гораздо большими возможностями, чем мы, только и могут, что умолять о помощи. Пусть подохнут в своих норах. А как же все прочие честные налогоплательщики? Все эти сооружения построены не ими, скорее уж предки майора, кивнул генерал в сторону молчаливого немца. Могли бы что-то от нас потребовать. А в модернизацию базы были вложены исключительно личные средства определённой группы лиц, и ни правительство, ни, как вы выразились, честные налогоплательщики. не могут ничего от нас требовать мы ничем им не обязаны военная техника ракеты и воинские подразделения тоже приобретены вами за свой счёт извёл полковник иронизируете мрачно посмотрел на него Стюарт это хорошо нет Не только со наличных, как говорят у вас. Мы не одиноки. Среди вашего руководства тоже есть здравомыслящие люди. Вот им мы помогать готовы. Странно. Вас сорекомендовали как грамотного и разумномыслящего офицера. Не ожидал услышать от вас такие вопросы. Господин генерал-лейтенант Сэр Я, разумеется, в меру своих способностей готов и далее выполнять все ваши приказы, но это уже попахивает нехорошо, словом. Мы же не можем бросить на произвол судьбы всех этих несчастных. Несчастных? Генерал обернулся к одному из своих доселе молчавших офицеров. Робертсон. А ну-ка, что там у нас в последней сводке? Секунду, сер. Пристал с места подполковник. Так. Объект 9Б. По состоянию на сегодняшний день имеется 2380 человек: военнослужащих 32, 16 служащих полиции, 142 служащих государственных учреждений. 243 рабочих с городского авторем завода все прочие гражданское население состав преимущественно гастарбайтеры и беженцы разного рода есть также и мигранты из Бангладеш Пакистана стран Африки из других мест с семьями и родственниками Спешеба подбалковник повернулся генерал к американцу Вы готовы пожертвовать своими жизнями для оказания помощи этим перемещённым лицам, и бюрократам из муниципальных учреждений? Но там есть женщины и дети, сэр. Эмигранты в основном, которых никто из местного населения сюда не звал. Да их об этом и не спрашивали. Прислали и посадили на шею этих самых честных налогоплательщиков, а те терпели и молча платили свои деньги для содержания пришлых дармоедов с их семьями. Кто из них пошёл работать? Знаете таких? Куда проще жить на пособии? Но ведь У них в этих странах нечего есть. Работает там тоже негде. Кто как, не ваши всенародно избранные президенты последовательно прикладывали к этому руки, превратив некогда успешные по местным меркам государства в полупустыню. Вы же и срывали все попытки этих стран хоть как-то поднять голову. И выбраться из беспросветной нищеты. И в итоге все эти голодранцы полезли к нам в Европу. Для того, чтобы здесь нам на шею и раскрыть свою голодную пасть. Корми. Не тошь. Не могут прокормить себя сами, пусть подыхают. Сэр, но это нацизм. И что? Не вижу в этом ничего плохого. Пусть выживут сильнейшие и достойные этого. С такими людьми уже можно строить будущее. Прости, десер. Американец вскочил со своего места. Я не могу далее слушать такие вещи, даже субординация. Садд Морган. Не заставляйте меня менять своё к вам отношение. И между прочим, привыкайте к тому, что вы отныне мой подчинённый со всеми вытекающими из этого последствиями. И не апеллируйте к могуществу своей страны. Её больше нет.